Владимир Торин. Мистер и миссис Я. Читает Михаил Лукашов. Я подожду тебя у мистера Рубича, дядюшка, воскликнул Джаспер. Мальчик с ужделением рассматривал пыльное окно антикварного магазинчика древностей и старости господина Б. Рубича, за которым едва угадывались очертания различных ветхих механизмов. Диковинных растений и найденных на раскопках или выменённых у коллекционеров амфор, мумий и даже костей вымерших существ. Над дверью магазинчика висело здоровенное высушенное чучело иглобрюха. Рыба выглядела жутковато. Всё её круглое тело топорщилось острыми шипами. Блёклые глаза весьма плотоядно смотрели на Джаспера, а в полный длинных зубов пасти Странное дело, застряли птичьи перья. И тем не менее, Джаспер был в восторге, как от рыбы, так и от самого антикварного магазинчика. "Только прошу тебя, Джаспер, ничего там не трогай", сказал доктор Доу, чтобы не вышло как в прошлый раз. "Хорошо, дядешка", мальчик ныкнул и в следующее мгновение скрылся за дверью. Натаниэль Френсис Доу вздохнул. Джеспер был неисправим. Засунув поглубже в самый нижний ящичек памяти воспоминание о том, что случилось в прошлый раз, когда племянник ходил к мистеру Рубичу, он поправил и без того идеально сидящее пальто, крепче сжал ручку саквояжа и открыл дверь, соседствующей с антикварным магазином книжной лавке Переплёт. Зазвенел колокольчик. И доктор нырнул в знакомую, приятную его сердцу полутьму. В тесном проходе, ведущем в глубину помещения, никого не было, кроме крошечных изумрудных насекомых, которые с едва слышным жужжанием мельтешили над тусклыми лампами под плафонами в виде рыб. Доктор Доу с удовольствием втянул носом запах, запах старых книг, который ни с чем не спутать. в истории. Все они пахли бумагой, чернилами, кожей, немного миндалём и корицей. Последний аромат поселился в лавке из-за парфюма несравненной мисс Камиллы. Вдоль прохода стояли высокие стеллажи, книги на которых были расставлены как попало. Одни лежали, другие торчали, третьи так и вовсе кренились набок. Ещё больше книг выстроилось стопками на полу. Дома у доктора Доу все книги хранились как положено, аккуратно занимались в стеной шкаф в гостиной, но даже Натаниэль Фрэнсис Доу, этот приверженец строгого порядка, не мог отрицать, что данный книжный ковардак будто был чем-то из спокойного, беззаботного вчера, старым, добрым и очень уютным ковардаком. Доктор ни за что не признался бы, что любит книжную лавку Переплёт. Ведь все знают, что в его сухом, чёрством сердце нет места для такого суетливого и в общем-то ненужного чувства, как любовь. Сам же он не раз говорил, что всего лишь презирает Переплёт меньше других лавок в городе. Ведь в нём можно было встретить людей, которые читают В обычное время его окружали личности, способные прочесть лишь газеты до да вывески. Но здесь его не заботили книжные предпочтения прочих посетителей переплёта. Главное, что эти предпочтения имели место. Доктор двинулся между стеллажами привычно и вยдливо оглядывая полки, что на них изменилось за время его отсутствия. И тут Из бокового прохода выпрыгнул молодой черноволосый человек в тёмно-сером костюме и в очках с круглыми толстыми стёклами. В одной руке он держал большой футляр, в другой сачок. Доброе утро, мистер Керн, поприветствовал доктор. Уильям Керн повернул голову, и его лицо озарилось. О, доктор Доу, хорошо, что вы зашли. Мне будет нужна ваша помощь. «Моя?» «Ну да, я сейчас занят очень опасным делом, которое таит в себе риски для здоровья». «И чем же именно вы заняты?» Уильям Кэррон почесал нос с очком. «С самого утра охочусь на книжных гремлинов», — сказал он. «У нас они снова завелись. Сгрызли мадмурта и надкусили переплет берега дюжины пуговиц». Вы представляете, а что они сделали с редким изданием «Будуара Мадам Мот» даже не хочу говорить. Вы сказали, что вам нужна моя помощь. Не в ловле же книжных гремлинов, я надеюсь. О нет, что вы. Думаю, мне потребуется перевязка и что-то от гремлинского бешенства. Вас покусали? Пока что нет, но непременно покусают. «У вас в саквояже найдется что-нибудь от укусов?» Доктор кивнул. «Мы с моим саквояжем будем наверху». «Ну а мы с моими укусами найдем вас там», — хмыкнул Уильям и вдруг замер, прислушиваясь. Из темноты прохода звучало ворчание, к которому в какой-то момент добавился шорох отрываемой странички. «Ну вот, они снова взялись за старое», — возопил молодой человек. «У вас в саквояже найдется что-нибудь от укусов?» Бегите и прячьтесь, книжные гремлины, я за вами иду. И Уильямс с очком наперевес ринулся в проход. Судя по тому, что из темноты донёсся сначала стук захлопнувшейся книги, а потом тоненький возмущённый визг, кому-то защемили нос. Доктор Доу пожал плечами и поднялся по заставленной книгами лестнице на второй этаж переплёта. Здесь было просторнее и люднее. Вдоль стоявших у стен книжных шкафов сновали джентльмены и дамы. Некоторые посетители лавки сидели с книгами за маленькими круглыми столиками, курили попиретки, пили кофе и читали. В глубине этажа расположилась стойка, у которой в самом разгаре происходила сцена, которую доктор про себя называл: "Вернанс снова что-то натворил". Вернонам звали сдешнего автоматона, нескладную латунную громадину в полосатой бархатной жилетке, штанах в тон и поединной молью бабочки. Из плеча механоида торчала короткая труба с колпаком, из-под которого в воздух вырывались облачка сизого дыма. Самой примечательной частью лица автоматона были круглые глаза лампы и латунные подкрученные усы. Занимался Вернан в лавке тем, что расставлял книги на полках, убирал пыль специальной метёлочкой и доставлял заказы из переплёта по всему Сокваяжному району. Вот и сейчас, судя по всему, его отчитывали за последнее. Меня не интересуют твои оправдания, Вернан, по этажу разносился грозный голос хрупкой черноволосой Камиллы Керн. Миссис Триньяк ожидала свой справочник по уходу за розами для почтенных дам. А ты снова всё напутал и принёс ей детектив, как убить ворчливого дядешку и подставить садовника, который заказывал мистер Бримс. А ему ты отдал страстную ночь под зонтиком, любовный роман для миссис Догерти, который всучил вульгарный бульварный романчик Крыса в кармане. И это не всё. Заключенный номер тринадцать двадцать девять из тюрьмы Хайт заказывал жуткую историю «Глаза в стенах» и что-то ему передал. «Молчишь? Я сама скажу. Справочник по уходу за розами для почтенных дам, который должен был попасть к миссис Триньяк. Вот ведь железяка рассеянная. И скажи на милость, Вернанд. Как так вышло, что все без исключения, кто получил чужие книги, вдруг решили их себе оставить? Громадный автоматон слушал хозяйку Пануру, опустив голову. Его глаза-лампы горели тускло, а из латунной груди раздавался едва слышный скрежет, похожий на ворчание. И не смей обижаться на меня, вернун, воскликнула мисс Камилла. Это не я провинилась, а ты. В любом случае, у меня сейчас нет времени слушать твойскрежет. Вот тебе стопка новых заказов, и гляди. На этот раз ничего не перепутай. Не хочу, чтобы достопочтенный судья Сом, который ждёт свою книгу "Истории судейских париков" в том шестой, получил фривольный дамский роман "Кабаретка финтифлюр". Ты меня понял? Вернон издал нечто неопределённое и, взяв стопку книг со стойки, развернулся и скрежеща лотунными суставами, потопал к лестнице. Доктор Доу не понимал тех, кто заказывает доставку книг. Ведь эти люди лишались себя самого главного блуждания у шкафов, перелистывания страниц в уютных потёмках книжной лавки. перебирание книг на полках, да даже этого запаха. Он направился к стойке и встал в очередь за женщиной с чучелом ворона в руках, которая интересовалась редким изданием книги в чемодане. "Кэт Эттени. У нас был один экземпляр на чердаке", сказала Екамила, поправив на носу такие же очки, как и у её брата. "Я попрошу Уильяма разыскать его для вас". Как только он отловит всех книжных гремлинов Мэм. Пока что я могу предложить вам кофе и дайте подумать. Роман Ворон в напольных часах за авторством доктора Нокта. Уверена, он вам понравится. Дама кивнула и отправилась к столику у окна ожидать свой кофе и книгу. Доктор Догу подошёл к стойке. Камила Керн являлась обладательницей довольно примечательной внешности. Узкое треугольное лицо, пышная копна запутанных чёрных волос и кожа, бледная настолько, что могла посоперничать даже с бледностью доктора Доу. Эта молодая женщина выглядела как настоящая чудачка, которая однажды будто выбралась из какой-то книги. На самом деле Камила Керн не была хозяйкой переплёта. Они с братом просто управляли лавкой, помогая папаше Бертрану, толстому джентльмену, который спал за стойкой в кресле с дымящейся трубкой в зубах. Папаша Бертран спал всегда. За много лет, что доктор посещал переплёт, он ни разу не видел этого толстяка бодрствующим. О, господин доктор, Мисс Камилла изменилась в лице, увидев посетителя. Ее тонкие губы расползлись в мечтательные улыбки, а огромные глаза, увеличенные толстыми стеклами круглых очков, засверкали. И она всегда была рада видеть доктора Доу, о чем тут же сообщила. «Я всегда так рада вас видеть у нас, доктор Доу!» С вашим появлением в переплёт будто бы всякий раз проникает весёлый тёплый солнечный зайчик, который запрыгивает на стойку и согревает мне сердце. Доктор Доу в ужасе уставился на неё. Он отчаянно надеялся, что никто больше не видит в нём никаких мерзких солнечных зайцев и что самое отвратительное весёлых зайцев. А ещё он быстро обернулся, чтобы удостовериться, что Джаспера нет поблизости. Если племянник услышит, что его вечно хмурого и нелюдимого дядюшку мизантропа обозвали солнечным зайчиком, он будет припоминать ему это целый месяц. К счастью, Джаспер сейчас был не здесь, а вовсю мучил своей назойливостью мистера Рубича из антикварного магазинчика по соседству. Что ж, да, сказал доктор Доу. Доброе утро, мисс Камилла. Доктор Доу: "А вы знали, что о вас написали книгу?" "Что?" "Да, замечательный роман под названием Самые широкие улыбки в Габине". Доктор наградил её долгим внимательным взглядом, и мисс Камилла заметно приуныла. Вы даже не вглябнётесь. Боюсь, что нет. Мисс Камилла решительно вскинула пальчик и заявила: "Я всё же однажды заставлю вас улыбнуться, доктор Доу. Поверьте мне. Это невозможно". Доктор Доу не преувеличивал. Он скорее умрёт, чем позволит своим губам сложиться в эту гадкую легкомысленную гримасу. Мы ещё поглядим, и «Ах да, ваши книги прибыли!» Она наклонилась и вытащила из-под стойки стопку книг в мрачных, черных и кроваво-красных обложках, большинство из которых были медицинскими справочниками. «Судя по виду и названиям, — сказала мисс Камилла, — эти томищи прибыли сюда из библиотеки какого-то старого зловещего замка, замершего на отвесном утесе над бушующим штормовым морем». «Откуда вы узнали?» Нахмурился доктор Доу. Отправитель оставил свой адрес? Я ведь просил его этого не делать. Что? Нет, я же просто пошутил. Ах вот оно что. Мисс Камила, я буду наверху. У меня назначена встреча. Я заберу книги, когда буду уходить, и чёрный кофе с корицей и без сахара. Верно. Доктор кивнул ей и пошагал к лестнице. Поднявшись на третий этаж переплёта, он быстро оглядел его. У книжного шкафа рядом с лестницей стояли двое. Пухлый, но довольно мрачный низенький джентльмен с усиками, тычущий коротким пальчиком в верхние полки, и искучающий громила, всем своим видом напоминающий головореза. Он снимал ту или иную книгу и передавал их своему спутнику. Громилу доктор знал Но злодейский прислужник мистер Грёник предпочёл сделать вид, что они незнакомы. У другого шкафа расхаживали ещё два джентльмена. Один доказывал другому, что поцелуй, принесённый ветром, никакого отношения к погоде не имеет. Что ж, он был прав. За одним из столиков в нише сидели четыре престарелые дамы из книжного клуба Чернильная тайна. Они довольно бурно обсуждали книгу Странная смерть в хрипе пекло и строили догадки, кто же на самом деле является убийцей. Доктор едва сдержал себя, чтобы не подойти и не развенчать их глупые догадки. Впрочем, у него было дело. Его ждали. В самом тёмном углу третьего этажа переплёта сидела дама средних лет. в полосатом тёмно-красном платье и широкополой чёрной шляпе с багровыми перьями на тулье. Тень от шляпы скрывала верхнюю половину её лица, и из этой тени торчал лишь кончик длинного острого носа, испачканный в чернилах. На столике дамы в красном не было ни одной книги, а сама она что-то записывала в тетрадь. Рядом исходила паром чашка лак, желудевого чая. Когда черная тень доктора наползла на даму, та на миг оторвалась от своих записей и подняла взгляд. «Мое почтение, мэм», — сказал доктор. «Чем могу быть полезна?» — пытаясь скрыть раздражение, спросила дама. Доктор Доу отщелкнул замки на саквояжи и достал книгу в зеленой обложке, на которой был изображен дом. «Дам». Название, вырисованное золочёными буквами, гласило: Мистер и миссис Я. Авторство принадлежало Кэт Эттени. Доктор Доу протянул книгу женщине, и та недоуменно на него уставилась. Я хотел бы попросить у вас автограф, сказал он. Вы знаете, я не из тех, кому греют душу подписанные экземпляры книг. Но мне известно, что такие экземпляры возрастают в цене. К тому же, моей экономке будет приятно. Она горячая поклонница ваших книг. Женщина округлила глаза. Но почему вы подошли с этим ко мне? Как будто я это это не, верно? кивнул доктор. Самая известная писательница Габена, автор множества бестселлеров. и очень таинственная личность. Женщина взяла себя в руки и рассмеялась. О, боюсь, вы ошиблись, сэр. Конечно же, я не Кэт Этни. Всем известно, что миссис Этни никогда не покидает своего дома. Никто не знает, где она живёт, никто не представляет, как она выглядит, и я представляю, прервал её доктор Дол. И знаю, как выглядит Кэт Эттени. А ещё знаю, где она живёт. В Сонн, на улице Зароши Плющом, в мансарде дома номер 15. Женщина распахнула рот. Но там живу я. Верно? Потому что вы Кэт Эттени. Я не Нет смысла спорить, мэм. Я всё разузнал. Вы приходите сюда каждый день. Здесь вы пишете свои книги. Кэт это не. Джентльмены у шкафа и дамы из книжного клуба принялись озираться. Кто-то сказал: "Кэт это не?" Женщина в полосатом красном платье проскрипела сквозь сжатые зубы: "Вы можете говорить тише". "Разумеется, мэм. Я не хочу вас разоблачать". Так как уважая людей, которые предпочитают хранить инкогнито, чтобы избежать назойливого внимания невежд. Кэт это не, его заявление не особенно впечатлило. Схватив книгу, она открыла её и, мокнув ручку в чернильницу, глянула на доктора. Кому подписать? Доктор сузил глаза. Тому, кто узнал мой секрет и спас мне жизнь. С благодарностью Кэт Этни. Писательница дёрнула головой. Что вы такое несёте? Просто напишите то, что я сказал, миссис Этни, и прошу прощения. Я не совсем уверен, правильно ли обращаться к вам, миссис, учитывая обстоятельства. Кэт Этни яростно начала выводить подпись. Вы следили за мной, спросила она. Разумеется. Передадите мой секрет газетчикам или хотите получить плату за молчание? Доктор оскорблённо нахмурил брови. Я ведь уже сказал, что не собираюсь вас разоблачать. Я здесь не за этим. Но и не только за автографом, верно? Она захлопнула книгу и протянула её доктору. взяв подписанный экземпляр, он пододвинул пустующий стул и уселся за стол. Надеюсь, вы не будете против. Я против. Доктор Доу вздохнул. Обычно я и сам терпеть не могу тех, кто нарушает мою приватность. Но боюсь, дело, которое меня к вам привело, чрезвычайно важно. И я вынужден позволить себе некоторую фамильярность. Что вам от меня нужно? Э-э-э... И вообще, кто вы такой? Мое имя — Натаниэль Фрэнсис Доу. Я доктор частной практики. Живу здесь, в Трампл-Толл. И что вы от меня хотите, доктор Доу? Вы назначили встречу, и я пришел. Что за вздор? вскинула писательница. Я ничего не назначала. Я знал, что вы будете отрицать, кивнул доктор. Ваша книга, ваш последний роман Мистер и Миссис Я, который увидел свет на прошлой неделе, это и правда ваш самый последний роман, верно? Кэт Эттини отвела взгляд, и доктор продолжил. Мистер и Миссис Я История вовсе не о трагической любви, как думают многие, а о поиске полноценности и о диссоциативном расстройстве идентичности. Главные герои вашего романа некий писатель и его жена. Но по прочтении выясняется невероятная и шокирующая правда. В действительности его жены не существует. Он её выдумал. Поскольку виной всему упомянутое расстройство идентичности. И в итоге ваш герой в попытке вернуть себе себя и вновь стать цельным, решается избавиться от вымышленной им личности. Я знаю, о чём эта книга, гневно бросила Кэт Эттени. Ведь я её написала. Вы, доктор Доу приподнял бровь. и ле ваш супруг к чему вы клоните с каждой новой перевёрнутой страницей с каждой прочитанной главой я всё больше убеждался что это не просто история странной семейной пары это ваша история мистер и миссис я это автобиография замаскированная под вымышленную историю любви Это ваши домыслы. Доктор уже собирался ответить, но тут к столику подошла мисс Камилла. Ваш кофе, господин доктор. Благодарю. Наделив его подозрительным взглядом, мисс Камилла удалилась. Доктор немного отпил, игнорируя гневное фырканье Кэт Эттени, и сказал: "И если бы это были мои домыслы, мэм, Мы бы сейчас не разговаривали, потому что я попросту вас не нашёл бы. В романе вы буквально описываете свою жизнь, и хоть вы и изменили названия и имена действующих лиц, но сделали это так, чтобы кто-то всё же догадался. Неужели? Первым делом моё внимание привлекли двое вокзальных констеблей, которые едва не арестовали писателя за непочтительность. Когда он ездил на вокзал встречать кузину из Уилобита, Толстяк с выпученными глазами и громилой с квадратным синим подбородком. О, я хорошо знаю этих господ. Само собой их зовут не Брамс и Ходжес, а Бэнкс и Хоппер. Обнаружив данную отсылку на реально существующих личностей, я стал искать и другие. Другие отсылки. Вы описывали свой путь домой, скверы, улочки и заведения. Отыскать их не составило труда. И в итоге я нашел ваш дом, нашел вашу дверь, нашел вас. Понаблюдав за вами и поговорив с некоторыми вашими соседями, я узнал ваше настоящее имя, выяснил, что вы необщительны и замкнуты. Что у вас нет друзей, и вроде как вообще никого нет, кроме такого же замкнутого, необщительного супруга. При этом я отметил очень странную вещь. Никто из ваших соседей ни разу не видел вас вместе, при том, что вы живёте в этом доме много лет. Проследив за вами и вашим мужем, я сделал наблюдение о поразительном сходстве и Это всё враньё. Нет, мэм. Это лишь подтвердило мои старые догадки о вас. Читая ваши книги, я подозревал, что их пишет не один человек, а два. Мущина и женщина. В романах Кэт это не угадывались две, хоть и переплетающиеся, но разные стилистики, два набора жизненного опыта. Две пол-литра эмоций и чувств. То, как ваши женские персонажи мыслят и действуют, может знать лишь женщина. То, как реагируют и рассуждают мужские, может знать лишь мужчина. Я просто наблюдательна. Не настолько. Эти книги писала я, процитировала Кэт Эттине. Что ж, теперь я это знаю. Вы и правда являетесь единственным автором, не побоюсь этого слова, гениальных романов Кэт Этни. Единственный автор, но в двух лицах. У вас раздвоение личности, мам. Не стоит отрицать. Пусть психопатология и не моя специализация, всё же я знаю, о чём говорю. Набор симптомов совпадает и что вам? От меня нужно. Кот это не взглядом, казалось, сейчас прожжёт доктора насквозь. От этого мнимого жжения тот даже не покраснел и лишь покачал головой. Мэм, это не совсем верный вопрос. Я здесь для того, чтобы дать то, что нужно вам. Вы назначили встречу, и я пришёл. Я не назначала никакой встречи. Назначили. Через вашу книгу. Вы намеренно оставили подсказки, потому что хотели, чтобы вас нашли. Вам нужно было, чтобы кто-то пришёл и отговорил вас от того, что вы задумали. Что ещё я такого задумала? Доктор кивнул на книгу. И хоть это автобиография, В романе вы слегка опередили жизнь. В конце двенадцатой главы писатель осознаёт, что болен и планирует избавиться от своей жены, то есть от своей второй личности. И вы также намеренно сделаете это. Я здесь, чтобы помешать вам. Помешать? Вам не удастся покончить с одной вашей личностью, чтобы другая при этом осталась. Если вы повеситесь, будучи вашим супругом, петля затянется не только вокруг его горла, но и вашего. Впрочем, доктор пристально на неё поглядел. Вы и так это знаете, верно? Кэт это не опустила голову, и её лицо полностью скрылось за полями шляпки. Зачем вам всё это? глухо спросила она. Даже если вы и правы, то какое вам дело до меня? Вы не похожи на восторженного поклонника моих книг. Я отвечу вам на этот вопрос, но сперва я хочу прочесть его. Что прочесть? Эпилог романа «Мистер и миссис Я». Он у вас с собой? В книге нет эпилога. В изданной версии, разумеется, нет. Но у вас он точно есть. «Не может не быть!» Кэт Эттани какое-то время молчала, словно раздумывая, и, наконец, сказала, «Если я покажу вам его, вы оставите меня в покое, доктор!» Натаниэль Доу кивнул, и писательница, достав из сумки сложенные листки, протянула их ему. Развернув листки, доктор увидел, что они сплошь покрыты машинописным текстом, и начал читать. Эпилог. Печатная машинка печатай. Печатная машинка печатай. Я сижу и говорю с собой. Мне уже кажется, что я это не я. Я не понимаю, что несу, что делаю. Я не знаю, кто думает эту мысль в данное мгновение. Я или она? Кто-то говорит, что любовь это некое состояние близости, и чем вы ближе, тем любовь сильнее. Она ещё более настоящая, что ли? Но это это уже за гранью. Это не просто чувство и даже не излом эмоций. Это сильнее, чем самый сильный душевный надрыв. Это пограничное состояние. Пограничное состояние любви. Бред, абсурд, нонсенс. Это всё определение происходящего со мной. Зачем ты написал эту книгу? Зачем? Спрашивает Стефани, моя жена. Она не понимает. Ее тушь растеклась по щекам, будто чернила из-за прокинутой чернильницы. Попередка на длинном тонком мунштуке пляшет в нервных пальцах. «Ты не настоящая», — говорю я, глядя в окно. Дождь. Перед глазами все плывет, а в голове гудит, словно после бутылки горинуса. Я будто сижу у окна в вагоне поезда, который несётся по рельсам в густом облаке. Мой поезд идёт из ниоткуда и следует в никуда. Тебя не существует. Я тебя люблю. Стефани пока что не понимает. Она швыряет рукопись под потолок, и та разлетается листками по всей нашей комнате. Ты не можешь. Это я, я себя люблю. Тебя не существует, она злится. Она в ярости. Ещё бы. Я не хочу уходить. Зачем ты прогоняешь меня? Я непоколебим. Я дописал роман. Роман о себе, о своей жене, роман об отношениях без смысла и вывода, о том, чего никогда не было. Кто бы мог заранее предугадать то, что с нами случится, что со мной случится? Боль и одиночество изобрели тебя. Я не хотел твоей жизни. Нет, хотел. Она спорит лишь от бессилия и ходит за мной как чёрная тень в своём наряде для кабаре. Каблуки стучат по дощатому полу. Или это её сердце стучит? Как её вымышленное сердце может так громко стучать? Я гляжу на дождь. Она на меня Однажды я понял, что болен. Долгое время я пытался не верить, сопротивлялся, но я уже знал, и этого ничто не могло изменить. Я не мог смириться и сделать вид, что всё нормально, что всё как всегда. За что? спрашивает меня Стэв. Моя любимая жена. Она уже в своих неизменных бархатных перчатках до локтей, в шляпке А мота на буа готова уйти. Только вот чемоданы стоят как и раньше у стены. Они не собраны. Она думает, я просто хочу, чтобы она ушла. Ты выгонишь меня под дождь? Под этот проклятый дождь? Она смеётся. Нервно, искусственно. Её смех режет уши, как граммофонная игла царапающая пластинку. Вот только песня закончилась, и перевернуть пластинку некому. А в голове гремит, как будто пьяный уродец-барабанщик, то ли отставной солдафон, то ли цирковой зазывала, стучит в барабан, отыгрывая марш. Там парарам-пам, там парарам-пам, там парарам-пам-пам. Я больше не могу так жить. Я пытаюсь нашарить мунштук в кармане жилетки. Но пальцы находят лишь часы, жестоко напоминающие о том, что время пришло. Как так? Стэф борется с собой. Она хочет подойти и обнять меня, но никак не решится. Свыдуманный там бой шепчу я. Что со мной вдруг стало не так? Ты меня больше не любишь? Она ведёт себя по-детски. О, она лишь прикидывается. Это уловка. Очередная уловка. Безумие крепко вцепилось в разум. Оно вплело себя в реальность и стало его частью. И чтобы избавиться от него, мне нужно нечто поострее банальной колкости в ответ. Ты это я. Говорю я монотонно, словно всё ещё печатаю этот проклятый роман. Я двуглавое дерево. Старый вяз с двумя кронами. Одна крона пожирает другую, заставляет её чахнуть. И я остаюсь здесь. А что будет со мной? Что в ней более притягательно? Дым от попиретки на монштюке или слёзы? Я излечу своё безумие. Я указываю пальцем на одну из страниц разбросанного по полу романа. Я дни и ночи напролёт писал его. Вспоминал всё, что было с самого начала, записывал, не утаивая ничего, ничего не придумывая. Это не история о вымышленных персонажах. Это всё обо мне. Это я. Нет, ты говорил, что это просто очередная мелодрама. Она топчет испечатанные листы, как будто это может помочь. Как будто это способно отменить тот факт, что она всё прошла. За окном эта чёртова осень. А тебя всё не было. Ты забрал зонт и ушёл куда-то. А я не хотела мокнуть. Не идти же в кабаре под дождём, в самом деле. И я осталась. Мне было скучно. А тут это. Эта рукопись, этот роман, и я читаю в нём о том, какой я кошмар. Зачем ты это написал? Разве ты не понимаешь, что я реальна, реальнее, чем всё, что есть в твоей жалкой серой жизни? Я здесь. Она приближается и обхватывает меня руками. Я вздрагиваю. Как она может быть настолько настоящей, даже сейчас, когда я уже всё знаю? Ты делаешь мне больно, продолжает она. Ты сделал мне больно этим романом. Ты разрываешь мне сердце голыми руками. И тут я понял, что никогда не был женат, что я одинок, что она и я один человек. Это последняя строка, которая убивает меня. Это всего лишь правда. Тебя нет. Ты не можешь любить. Ты не можешь чувствовать. Ты не можешь испытывать боль. Ты сам затягиваешь петлю. Она не может больше злиться. Она в отчаянии. Стэв молит меня: "Не прогоняй. Я буду хороший. Пока ты здесь, я безумен. Пока мы вместе, это не закончится". Ты так этого хочешь? Она в очередной раз заправляется табаком, будто напоследок. У неё уже нет сил спорить. Да. Ты не передумаешь? Нет. Ты не пожалеешь? Нет. А безумие всё не кончается. Она пытается понять. Она исчезает и появляется. Её слова то громом раздаются в ушах, то похожи на шёпот. Почему ты так со мной поступаешь? Она пытается привлечь моё внимание из последних сил. а я гляжу на этот нескончаемый серый дождь за окном. «Что я тебе сделала? Я стану другой, я клянусь, я на колени встану. Прости меня, только не прогоняй. Уйди. Я больше тебя не люблю, не хочу. Я желаю быть нормальным». «Нормальным». Она не может этого вынести. Прощай. Хлопает дверь, и её голос стихает, и только эхо от него всё ещё висит в комнате. Эхо и клуб дыма от её поперёдки. Дождь стучит в стекло. А кроме этого тишина. Поперёдка дымится, Стеф больше нет. И на тающем овлаке дыма не хватает только бирки с надписью Ты ведь хотел именно этого? Не пожалей. И вот я один. Я так хотел от тебя избавиться, что избавился от части себя. Ты любила меня, я знаю. Ты была рядом всегда. И теперь пустота. Всегда холодная комната, одиночество. Моё сердце в петле. Зачем я написал этот проклятый роман? Зачем? Боа, плати мун штук по порядку до месяца, а я всё сижу и гляжу в окно. И кажется, дождь перестал, а поезд в моём больном сознании наконец сошёл с рельсов. Но легче не становится. Печатная машинка, печатай. «Печатная машинка, печатай!» Доктор дочитал и сложил листки, после чего вернул их к Кэт Эттани. «Вы довольны?» — спросила она. «Занимательная и довольно красивая предсмертная записка. Но ведь все это ложь, не так ли?» Кэт Эттани вздрогнула и побледнела. Доктор покивал, наблюдая за ее реакцией, и продолжил. Вы решили покончить с собой не потому, что ваше состояние стало невозможно выносить. Знаете, мэм, хорошо, что вы не взяли этот эпилог в финальную версию книги. В нём нет искренности. Признаю, что быть может, другие ваши читатели восхитились бы подобной концовкой, но только не я. Поскольку не верю ни единому слову «Что вас тяготит на самом деле? У меня есть предположение, но я хотел бы услышать это от вас». Кэт Эта не вздохнула. «Хуже зловонных критиков только проницательные читатели», — проворчала она. «Они сразу чувствуют фальшь. С ними не пройдет просто красивенько размазать буквы по листу, отвернуться. Что касается вас, доктор...» то вы несколько увлеклись даже по меркам моих въедливых читателей, и все же... все же я расскажу вам. Кому я могу рассказать о болезни, как не доктору? У вас не найдется попередки». Доктор Долу достал из кармана портсигар, открыл его и протянул писательнице. «Вообще-то я ни с кем не делюсь попередками, но для вас могу сделать исключение». «Вы сама любезность...» Усмехнулась Кэт Эттани и закурила, тут же погрузившись в вишневое дымное облако, весьма шедшее к ее платью. Доктор присоединился. И скоро весь их уголок утонул в дыму, словно в бархате театрального занавеса. А затем этот занавес поднялся. Кэт Эттани начала рассказывать. «Не уверена, знаете ли вы, доктор, но настоящие писатели...» к которым я себя причисляю, не могут жить без того, чтобы не писать. Они могут впадать в экстравагантные истерики, грозя всем и каждому, что больше ни слова не напишут. Могут жаловаться на снобов критиков и читателей, которые находят в их книгах то, чего там отродясь не было. Могут впадать в крайности и лечить неврозы сладостями и вином. Могут на время выпадать из работы, проваливаясь в открытые иллюки жизниненных неурядиц, вроде простуды или влюблённостей. Мы хлопаем дверью, сыплем оскорблениями, тупым клубами и жалуемся на обречённость, беспросветность излющих редакторов, которым только дай волю по вырезать из книги всё наше самое любимое и невероятно важное. Но если мы хлопаем дверью, Это значит, что в запертой комнате скоро зазвучит стук клавиш печатной машинки. Если мы топаем каблуками, то мы скорее всего направляемся к письменному столу. А если мы сыплем оскорблениями и жалуемся, это значит, что жизнь вне нашей книги вдруг стала унылой и тоскливой, как комок пыли на подоконнике. Настоящий писатель не может не писать. Вы понимаете, к чему я веду, не так ли? Забери у вас кто-то ваш сокваяж, заприти он вам брать в руки скальпель, и вы почувствуете себя коллегой. Вот и я стал коллегой. Нет, никто мне ничего не запрещал. Никто ничего не отбирал. Я сама растеряла слова, растеряла истории. У меня просто закончились сюжеты. Стук клавиш, стих, и у меня ничего не осталось. Вы думаете, я бы стала писать автобиографию, если бы могла придумать новую историю? Разумеется, нет. Как это не тяжело вздохнуло. Не стало бы. Эта болезнь, пустота внутри, словно старый дом и сливающий комната за комнатой, в какой-то момент поглотила меня. Я не могу ничего придумать, и чем больше я пытаюсь, тем сильнее впадаю в отчаяние. За письменным столом перед печатной машинкой сидит призрак Кэт Этни, и призрак, в силу своей бестелестности, не может прикоснуться к клавишам. Смысл моей жизни, то, чем я была, исчезла. И я осталась наедине с беспросветностью. Верно? а ваш <къем> соавтор с ним то же, что и со мной. Болезнь оказалась заразной. Доктор Доу покачал головой. И вы не придумали ничего иного, как покончить с собой. Жизнь закончилась. Это не так. Все мои книги написаны. О, это уж точно не так. как это негневно уставилось на него. «Вы меня совсем не слушали?» «Через слово, выделяя самое главное. Говорите вы хуже, чем пишете». «А тактом вы явно не обременены, доктор». Натаниэль Доу пожал плечами. «Такт — это вид искажения сути, которым оперируют лицемеры. Напускная вежливость лишь мешает взаимопониманию». Я говорю о настоящем взаимном понимании, а не о том, что обычно называют этим словом. Как красиво вы оправдываете то, что вы грубиян. Я всего лишь честен. И я здесь для того, чтобы помочь вам с вашей болезнью. Ну да, помочь мне. Вы не понимаете. Я умираю. Медленно умираю изнутри. И я просто решила ускорить то, что и так случится. Это не очередная экстравагантная истерика. Это меня убивает. Как будто от моей болезни есть лекарство. И что вы можете сделать с тем, что я больше ни на что? Пост и маго. Что? Пост и маго, повторил доктор. Что это должно значить? Это название. Название вашего лекарства, мэм. У меня есть для вас сюжет. Новая история. Мне не интересно. Я уже всё решила. Доктор будто не услышал. В утро перед туманным шквалом в Габан прибыл поезд, сказал он. И привёз этот поезд с собой жуткую тайну, кошмарную, кровавую тайну. В одном из купе Доктор Доу внезапно замолчал и выжидающе поглядел на собеседницу. Кэт это не даже замерла в ожидании. Она нетерпеливо качнулась и спросила: "Что было в одном из купе? Вы же сказали, что вам не интересно. Не злите меня, доктор. Что было в одном из купе?" "Что ж, мэм, это и правда крайне любопытная история. С весьма непредсказуемым финалом. Я расскажу вам её завтра, скажем, в полдень. Здесь же, в переплете. За этим самым столиком начнётся ваше лечение. Вы теперь моя пациентка, Кэт Этни, и я не позволю какой-то болезни победить. Вы так и не сказали, зачем вам всё это? Почему вы хотите мне помочь? Доктор Доу выпустил облако красного дыма и прищурился. Вы не понимаете? Всё из-за ваших книг. Они делают этот город не таким мерзким и отвратительным. Каждый ваш новый роман вдыхает в эти серые улочки и пыльные площади новую жизнь. У многих в Габене нет ничего, кроме ожидания выхода вашей новой книги. Вы не имеете права Просто взять и покончить с собой. Дело не только в вас. У вас есть обязательства перед этим городом. Вы даже не представляете, сколько еще книг не написаны. И они будут... Это всего лишь болезнь. А у меня есть лекарства. Вы обратились за помощью, хоть и отрицаете это. И я помогу вам». Я здесь, чтобы спасти вашу жизнь, Кэт Этни. Вы очень любопытный случай. Писательский недуг. Это так захватывающе. Кэт Этни выразительно на него поглядела. Вам говорили, что вы невыносимы, доктор. Не припомню, солгал доктор Доу. Он прекрасно помнил все те 17 раз, когда ему так говорили. Значит, завтра в полдень здесь же, доктор кивнул. Я буду здесь с лекарством. Надеюсь, что ваше лекарство не слишком горькое. О, вы зря надеетесь. Разумеется, оно горькое, как и все лекарства. Кэт это не хмыкнула. Она поднялась, надела пальто и поправила шляпку. Что ж, тогда до встречи. Доктор. До встречи, мэм. Подхватив сумочку и наделив доктора Доу долгим взглядом напоследок, Кэт это не направилась к лестнице. Скорее, она скрылась внизу. Доктор встал и подошёл к окну. Вот-вот она выйдет. Но Кэт это не так и не появилась. Из переплёта вышел какой-то джентльмен в тёмно-красном полосатом костюме и котелке. Почувствовав взгляд доктора, он обернулся и задрал голову. Узкое лицо, тонкие, будто нарисованные тушью усики, прищуренные глаза и длинный острый нос в чернилах. Подмигнув доктору, этот тип зашагал по тротуару в сторону стоявшего у обочины кеба. На тенье Эльдоу задумчиво глядел ему вслед, пока тот не скрылся в экипаже, который тут же загудел и тронулся в путь. Писательский недуг. Мысли в голове доктора все вертелись вокруг беседы с Кэт Эттени. Новая замечательная болезнь в моей практике. Остаётся надеяться, что пациент выживет. Из размышлений доктора вывил раздавшийся где-то неподалёку грохот. Зазвенели разбившиеся стёкла. Дверь магазинчика древностей распахнулась и повисла на одной петле, наполовину сорванная. А затем на площадь, издавая чудовищный рёв, выбрался громадный монстр. Тварь, похожая на чернильное пятно, изгибала уродливое тело, Его шесть длинных черных щупалец изворачивались и истекали слизью. С клыков на тротуар текла кипящая слена, а единственный горящий пламенем глаз метался в глазнице. Из брюха монстра торчали раструбы, как у граммофонов. Они исходили спазмами и издавали утробный рокот. Появление монстра вызвало ожидаемый ажиотаж. Прохожие с криками начали разбегаться прочь, а констебль у своей тумбы выронил кружку с чаем. Шедший к станции трамвай остановился. Перепуганные пассажиры прильнули к окнам. Кто-то взбежал по лестнице на третий этаж переплета. Кто-то замер в нескольких шагах за спиной доктора не в силах произнести ни слова. «Джаспер». Я же просил тебя ничего там не трогать, проворчал доктор Доу, не оборачиваясь. Но мистер Рубич сказал, что граммофон проклят. Я просто хотел проверить. Я не думал, что, если запущу эту рухлядь, она превратится в монстра. Эх, Джаспер, вздохнул доктор и повернулся к племяннику. Кажется, теперь нам не остаётся ничего иного, кроме как поймать этого монстра, пока он не навредил кому-то. Да, дядюшка, кивнул мальчик. У нас нет выбора. Кто остановит монстра, если не мы? Доктор наделил племянника осуждающим взглядом и направился к лестнице. Джаспер самодовольно улыбнулся и Ирину со следом за ним.